Глава двадцать пятая Кристоф не входил в топ-100 общего засчета игроков системы. Даже близко к нему не стоял. У него был не самый высокий килл-рейтинг, и имя его было не на слуху. Впрочем, при его роде занятий он был этому только рад. Он был из числа тех игроков, которые твёрдо знают, что рулит не уровень, а скилл, и вкидывал свободные очки только в две характеристики: среднего роста, довольно худой. Он всегда одевался так, как было принято в локации пребывания, и уже через несколько минут сливался с толпой. Так было удобнее. В очень узких кругах он был хорошо известен как высококлассный специалист очень узкого профиля. Встречи он всегда назначал в ресторанах, но не потому, что считал люди и места более безопасными. Он просто любил поесть. Его нынешний собеседник внешним своим видом напоминал человека, который тоже очень любит поесть и вообще не склонен отказывать себе в любых плотских удовольствиях. Но попросил он только стакан воды, а потом недоусмысленным жестом отпустил официанта. Кристоф неодобрительно покачал головой и зачерпнул ложкой суп изполownika акулы. Локация — спросил он. — Сразу к делу, да? Мне нравится ваш подход, — сказал заказчик. — Без обиняков, без всех этих разговоров о погоде и текущей политической ситуации. Типа аристократы распоясались, а король-то и не в курсе, а на соседний замок опять налетели драконы. Куда смотрит свет нашего рыцарства? — Локация, — терпеливо переспросил Кристоф. — А есть люди, которые предпочитают не разговаривать о делах во время еды? — Вы поэтому ничего не заказали? — Да. Нет, просто я не голоден. Итак, локация. Земля. Так сразу и не вспомню. Это название не на слуху. Путочный заказчик. Точнее, оно на слуху, но только периодами. И сейчас как раз период затишья. Погрузитесь в чертоги своего разума, и я уверен, вы обнаружите его там. Кристоф задумался, потом медленно кивнул. Проклятый мир, сказал он, застрявший во временной петле. подеривший системе варваров. Периодический сеющий хаос и разрушения. Да, довольно точное описание, согласился заказчик. Но туда нет прямого доступа, а окольными путями туда можно добираться очень долго. Вам и не придётся. Скоро прямой доступ появится, и я хочу, чтобы в тот момент, когда он появится, вы сразу же приступили к работе. Кто? Там целый список Заказчик залез рукой во внутренний карман пиджака, извлёк оттуда листок бумаги и протянул Кристофу. Тот развернул бумагу, пробежался глазами по строчкам. "Немало", констатировал он. "Это варвары, сеющие хаос и разрушение", напомнил заказчик. "Варвары редко действуют поодиночке. Не считая Кона, конечно, но и у того были товарищи". Кристоф не понял сравнения, но не стал это афишировать. Вместо этого он подчеркнул натём одну строчку. и развернул список к собеседнику. «И этот тоже?» «Ну, было бы странно, если бы я включил его в этот список просто так», сказал тот. «В смысле, вот этих людей убейте, а этого я просто так вписал, потому что мне нравится, как выглядит его имя на бумаге. Каллиграфический изыск, так сказать. Небольшое украшение документа эпохи. Цена будет высокой». «Вы знаете, кто я?» сказал заказчик. «Я всегда плачу свои долги». Хорошо, сказал Кристоф. Когда откроется доступ? В ближайшие дни, сказал заказчик. Но есть одно условие. Я слушаю. Вы должны убивать их по одному, сказал заказчик. В любом порядке, но по одному за раз. Даже если они будут в одном помещении, даже если они будут стоять рядом, даже если они будут сжимать друг друга в последних объятиях. Никаких средств массового поражения, никаких гранат и АОЕ заклинаний. Вы же знаете мой стиль, сказал Кристоф. Знаю, поэтому и пришёл именно к вам, сказал заказчик. Но всё же решил уточнить. Этот пункт очень важен. Хорошо, сказал Кристоф. Я услышал все ваши пожелания и жду аванса. Он будет переведён на ваш счёт ещё до того, как вы закончите ужин. Отлично, сказал Кристоф. А могу я задать вам один вопрос? Хм, попробуйте. Зачем вам я? Если хотя бы десятая часть того, что я о вас слышал, это правда, то вы вполне могли бы сделать это и сами. Собеседник на короткое время ушёл в себя, то ли обдумывал ответ, а то ли удивлялся, почему ему вообще задали этот вопрос. Да, вы правы, сказал он наконец. Я могу, но я не хочу. Он поднялся со своего стула и пошёл к выходу. Кристов обратил внимание, что к стакану воды, который принёс ему официант в самом начале беседы, магистр даже не притронулся. Бог был высок, атлетически сложён и слегка небрит. В целом он выглядел немного устало, но если вспомнить, откуда его выдернул призыв ректора, это Бордона ничуть не удивило. Привет, Фёдор, сказал Фезрук. Зачем звал? Фёдор кивком головы указал на Гари, оказавшегося за широкой божественной спиной. Физру развернулся. "О, привет, Гари", сказал он. "Какими судьбами?" "Привет", сказал Гари. "Он тебя не помнит", сказал Фёдор. "А тебя и меня не помнит. Тогда откуда он здесь?" Фёдор развёл руками. "Это судьба", сказал он. "Или какая-то системная ошибка, которая всегда сводит нас вместе". У меня нет ни времени, ни желания думать еще и об этом». «Какой-то ты недружелюбный», — сказал физрук. «Мне нравился этот столик». «Какой столик?» «Вон тот», — Федор махнул рукой. «Но я не вижу там никакого столика, только груда обломков», — заметил физрук. «О, кажется, я понимаю, на что ты намекаешь, но не понимаю, на что ты рассчитывал, обращаясь ко мне в тот момент, когда я нес возмездие во имя Луны». «Ты серьезно?» Нет, конечно, сказал Физрук. Шучу. Не во имя Луны, разумеется. Просто так, нёс возмездие. Точнее, во своё имя, сказал Фёдор. Не самая приятная работа, но кто-то же должен её делать, сказал Физрук. Тебе вовсе не обязательно, сказал Фёдор. Знаю, сказал Физрук. Но иногда я слышу очередную просьбу и понимаю, что если я этого не сделаю, то никто этого не сделает. И кто спросит с этих ублюдков, если даже я пройду мимо? Кто встанет на сторону униженных и оскорблённых, серых и обездоленных, если сама месть будет глуха к их мольбам? Кто, покажет негодяям, что даже на 500-тых личных уровнях и 22-ом уровне развития клана они всё равно не должны чувствовать себя безнаказанными и творить, что хотят? Фёдоров вздохнул. Впрочем, это всё лирика, философское отступление и вот это вот всё, сказал Физрук. Как на земле странно, в который раз повторил Гари. Явно не так, как там должно быть, но после того, что я услышал, меня это уже не удивляет. А что он услышал, Фёдор? 11 раз, сказал Фёдор. Откат и вот это вот всё. Ты объяснил, что это не всё мы, хотя косяк скорее всего всё-таки наш, если глобально Он объяснил, сказал Гари. Земля ещё не в игре, сказал Фёдор. Но судя по появлению спонтанных порталов, рандомных игроков и зародышей континентальных боссов, скоро будет, Физрук вздохнул. Надо что-то делать. Мы проходили это уже 100 раз, сказал Фёдор. Это ни к чему уж не разговор. Мы уже всё перепробовали. Никто из местных не может разобрать этот чёртов код, а его автор не помнит и шлёт нас к хренам. Или ты придумал что-нибудь новое? Нет, сказал Физрук. Но, может быть, Гари придумает. Я ничего не помню, сказал Гари. Возможно, это и к лучшему, сказал Физрук. Значит, ты сможешь сохранить непредвзятость, окинуть ситуацию свежим взглядом и всё такое. Дуил захрипел громче. Он буквально выдал виртуозную рулады, чем и привлёк к своей персоне божественное внимание. А это ещё кто? Поинтересовался Физрук. Местный сыщик, сказал Фёдор. Никто. А почему он спит на твоём диване? Я что-то тебе не знаю? Он пришёл с Гари, сказал Фёдор. А спит он, потому что местному сыщику не нужно вот это всё слышать. Так-то, а ну так, оно так согласился Физрук. А что же вы его не вынесли? А какая разница? спросил Фёдор. Он по-моему, Гари выйти на нас с тобой. Вот и вся его роль. Ага. сказал Физрук. Так это ты меня призвал? Да, сказал Гари. Ну, извини, я действительно был занят, сказал Физрук. Какой артефакт использовали? Вот этот, Гари показал. Чёрт побери, а я думал, левый кроссовок наконец-то нашёлся, сказал Физрук. Это же обломок первой клавы, да? В смысле, биты моей. Очевидно, сказал Гари. Где нашли? Эльфы отдали, сказал Гари. Дом красных палок или что-то вроде того. Видвей поправил физрук. Помню этих ребят, как там Мараэль умер, сказал Гари, не вдаваясь в подробности. Такие дела, сказал Физрук. А зачем ты меня искал? Нет, я, в принципе, всегда рад видеть старых друзей, и вот это вот всё, ну, была же у тебя какая-то цель. Я хотел вернуть память, сказал Гари. И вот предо мной могущественный маг и целый бог. И вы вроде как нормально к ним относитесь. Неужели вы не можете мне помочь? «Я — гранд-мастер школы огня», — сказал Федор. «Без особых усилий я могу сжечь какой-нибудь город. Приложив определенные усилия, я могу утопить в огне целый континент. Но я работаю со стихией, которая, по сути своей, больше разрушительная, чем созидательная. А твоя память блокирована на программном уровне. И это вообще другое». «Но мы встречались раньше, в смысле после первого отката», — уточнил Гарри. «И тогда мне как-то удавалось все вспомнить, или нет?» «Удавалось», — сказал Федор. «Как?» «Я не знаю», — сказал Федор. «Этот вопрос не поднимался. Однажды ты просто объявил, что память вернулась, и мы за это выпили». «И ты тоже не можешь помочь?» — спросил Гарри у физрука. «Да вообще без проблем», — сказал физрук. «Федор, где твой вспоминательный шар? И почему ты не мог поискать его без моей подсказки?» Это называется сфера воспоминаний, и она не поможет, сказал Фёдор. Его воспоминания записаны в инфосфере Земли, а мы слишком далеко оттуда, и сигнал не пройдёт. Новый план, сказал Фезрук. Дай ему свой вспоминательный шар и отправь на Землю. Не могу, сказал Фёдор. С Землёй нет прямого сообщения. Она закрыта для телепорта до тех пор, пока игра официально не начнётся. А ждать спонтанного портала можно неделями. даже если правильно выбрать место. Ты этого не понимаешь. Для тебя нет таких ограничений. Ты можешь пробить проход своим божественным порталом куда угодно вообще, но никто, кроме тебя, не сможет им воспользоваться. Ты-то бог, для тебя все просто, а мы обычные люди и вынуждены играть по правилам. Кому ты пишешь? Тому, кто умеет открывать порталы куда угодно, и при этом этими порталами может пользоваться кто угодно. — сказал физрук, чьи руки танцевали над невидимой его собеседником в виртуальной клавиатуре. — О, нет! — простонал Фёдор. — Давай вообще всех сюда звать, а? Ты ещё первому игроку напиши. — С ним у меня нет канала связи, — сказал физрук. — А с Кевином есть. — Это который бог-император? — заинтересовался Гарри. — Да, — сказал физрук. — А что? — Он зачем-то хотел со мной встретиться, — сказал Гарри. — Понятия не имею, зачем. Вот и поговорите, сказал Физрук. Пишет, что скоро будет. О нет, простонал Фёдор. Ну почему никто не занят своими делами, когда их зовут ко мне в кабинет? Потому что ты могущественный маг и очень властный ректор, предположил Физрук. О нет, простонал Фёдор. Не начинай. Я так устал от этого стереотипа. А не ты ли минуту ранее хвастался, что можешь жечь целый континент? Это теоретически, сказал Фёдор. В кабинете запахло озоном. Портал открылся на том же месте, что и предыдущий, но этот был не золотистого цвета, а чёрного. Бог-император Кевин оказался стройным человеком, чуть выше среднего роста. Носил простые чёрные брюки и белую рубашку. А на его лице, помимо короткой бороды, была искренняя улыбка. "Василий, Фёдор, Гари, как же я рад вас всех снова видеть", сказал он. Очень удачно, что вы собрались вместе. Я как раз хотел со всеми вами поговорить. Кевин осмотрел кабинет. Его взгляд задержался на трупе гигантского орка, а потом вернулся к Физруку. Снова берёшь работу на дом, Василий? Это не его дом, быстро сказал Фёдор. Случайно получилось, сказал Физрук. Довольно неловко вышло всё-таки. А это кто? Кевин посмотрел на хряпящего дойло. Это местный никто, объяснил Физрук. Хорошо. Кевин щёлкнул пальцами, и Дойл исчез. Воздух с негромким хлопком занял образовавшееся после исчезновения его тело вакуум. С ним всё будет в порядке, если вы переживаете. Я верну его также. По щелчку. Да, мы и не переживаем, сказал Фёдор. Но вы вне всякого сомнения позвали меня зачем-то, а не просто так, сказал Кевин. Могу ли я вам чем-то помочь? Можешь ли ты отправить Гари обратно на землю? Зачем? Он снова потерял память и хочет её вернуть снова. Но почему именно на землю? удивился Кевин. Ведь он может сделать это в любом месте. "Да?" спросил Гари. "А можно с этого момента поподробнее?" "Конечно," сказал Кевин. "У тебя есть уникальный навык астральный воин. Только он не работает," сказал Гари. "Почему ты думаешь, что он не работает?" спросил Кевин. Наверное, это от того, что когда я нажимаю на кнопку, ничего не происходит, объяснил Гари. Так это нормально, сказал Кевин. Такие навыки активируются не кнопкой, а как? У каждого свой способ, вздохнул Кевин. Но ты своего, конечно, не помнишь. Да, я понимаю, в чём проблема. Так ты можешь вернуть меня на землю? Разумеется, могу, сказал Кевин. Только после этого я буду очень глупо себя чувствовать. после всех тех усилий, которые приложили мои люди, чтобы вытащить тебя оттуда. Э, что на земле наблюдаются определённые сложности с открытием порталов, сказал Кевин. Но на Гаити, где ткань реальности особенно тонка, мои люди могли бы с этим работать. Для того, чтобы доставить тебя на остров, была запущена целая цепь событий и ложных квестов, и я рассчитывал, что после того, как тебе отдадут твой пистолет, «Кстати, тебе же отдали твой пистолет?» «Отдали», — сказал Гарри. «Так Папа Лэгба — это ты?» «Разумеется, нет», — сказал Кевин. «Папа Лэгба — это какой-то местный божок, скорее всего, после всех этих перезагрузок, уже давно не существующий, и им притворился кто-то из моих людей. Это было несложно, сам понимаешь. В мире, подобно вашему, любая магия сойдет за настоящее чудо». В общем, ты должен был получить обратно свой пистолет и пройти порталом на другой стороне которого тебя бы встретили мои люди и всё объяснили. А там бы уже и я сам подключился. Но они нарвались на противодействие системы, которая устроила настоящую портальную бурю. И нет ничего удивительного, что ты шагнул не в тот. Но зачем так сложно? спросил Гари. Почему бы просто не подарить путёвку? Потому что мне было нужно не просто твоё возвращение, сказал Кевин. Мне нужно было твоё триумфальное возвращение. Леген, подожди, подожди, Дарны, твоё возвращение, о котором бы слагали легенды и пели бы песни, если бы ещё остались те, кто могут слагать и петь. Ты должен был пройти по тщательно подготовленному моими людьми пути и не просто вспомнить, кто ты есть на самом деле, а стать кем-то большим, чем раньше. настолько большим, чтобы тебя не затронул очередной откат, инспирированный вот этими хорошими, но не слишком сообразительными ребятами. Ты хочешь, чтобы я остался в системе, сказал Гари. А если уж быть совершенно точным, ты хочешь, чтобы в системе остался мой уникальный навык, так? Да, сказал Кевин. Хотя ты мне тоже нравишься. Ещё со времён Днеи. Физрук потупился. Фёдор закатил глаза и вздохнул. Но почему? спросил Гари. Потому что грядёт большая война. Не стал выпендриваться и тянуть с ответом Бог-император. Война, которой системные миры ещё не знали. И в те времена, когда Аберон исчез, а созданный им конструкт, ты знал его под именем Брюс, уничтожен. Без тебя нам эту войну точно не выиграть. Глава двадцать шестая «Значит, опять война?» — сказал физрук. «О, нет!» — сказал Федор. Он попытался уронить голову на поверхность стола, но кресло стояло слишком далеко, и он просто закрыл лицо руками. «Рано или поздно это должно было произойти», — сказал Кевин. «Невозможно все время жить в мире». «В мире!» — уточнил Федор. Его голос звучал глухо из-под закрывающих лицо ладоней. «Если вот эту непрекращающуюся тысячу лет бойню вы называете миром, то что же нас ждет теперь?» «Победа или смерть?» — сказал Кевин. «Новый враг или кто-то из старых?» — уточнил физрук. «Новый!» — сказал Кевин. «И война уже идет. Просто вы об этом не знаете». «И чем грозит поражение?» — поинтересовался Гарри. Смертю всего живого, как обычно, сказал Кевин. О нет! простонал Фёдор. Могущественный маг, сказал Физрук, способный утопить в огне целые континенты. А что толку? вопросил Фёдор. Тут таких могущественных многие тысячи, тут богов сотни, тут внекатегорийные монстры на внекатегорийных сущностях ездят и легендарными артефактами погоняют. А где-то в стороне сидит магистр и хихикает. И если уж он, ректор оторвал от лица одну ладонь и указал на бога императора. Говорит, что дело дрянь. Значит, оно действительно дрянь, и мы все умрём. Договорив, он успокоился и сел ровно. Да, все рано или поздно умрут, сказал Физрук. Разве же это повод для паники? А я и не паникую, заявил ректор. Я просто опечален. Но я знал, что что-нибудь в этом роде обязательно случится. Неприятности ходят за тобой следом, Чапай. Их там целая толпа, и когда-нибудь они нас всех затопчут». «А я-то здесь при чем?» — спросил физрук. «Не я возвестил о грядущей войне». «Да», — согласился Федор. «Не ты. Это был Кевин. А кто его сюда позвал?» «Да я и сам собирался», — сказал Кевин. «Но не сегодня», — заявил Федор. Я мог ещё какое-то время жить в блаженном неведении. Несколько дней, может быть, даже неделю. У меня были планы, между прочим. У меня отбор, у меня эксперименты запланированы, у меня учебный график в конце концов. Но вам надо прийти и обязательно втянуть меня в очередную бойню. Ура-ура, кровь, кишки, мозги на стене. Победа или смерть. Манчики козлов. И вот это вот всё. Полагаю, неделя у тебя ещё есть, сказал Кевин. Может быть, даже две или три. А что толку? Моя жизнь всё равно уже отравлена этим знанием, и я не смогу получить от неё прежнего удовольствия, сказал Фёдор. Если вдруг что, я за тебя отомщу, пообещал Физрук. Спасибо, сказала Фёдор. Теперь мне стало значительно легче. Рад, что смог помочь, сказал Физрук, сделал вид, что не заметил директорского сарказма. Так что, какой план? Куда идём? Кого бьём? Пока никого не бьём, сказал Кевин. Сначала нужно позаботиться, чтобы наше главное оружие не покинуло нас в решающий момент. Ваше главное оружие ни черта не помнит, напомнил Гари. Это проблема, но не основная, сказал Кевин. Когда дойдёт до дела, ты вспомнишь. Так оно обычно и работает. Но земля нестабильна. Со времени прошлого отката прошло уже довольно много лет. И следующее может наступить в любой момент. И в первую очередь, нам нужно сделать так, чтобы, когда и если это произойдёт, ты остался с нами. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Поинтересовался Физрук. У меня был план, сказал Кевин. Но что-то пошло не так, поэтому нам придётся импровизировать и изобретать на ходу. То есть всё как обычно, извитяно ответил Фёдор. И каким будет наш первый шаг? Начнём с очевидного, сказал Кевин. Есть один данж, который за всё время существования игры никто никогда не проходил. Возможно, если он его зачистит, этого хватит, чтобы выйти за рамки. А если нет? спросил Физрук. Он обладатель уникального навыка, и мы все знаем, что он с его помощью мог творить. Но в своё время и этого не хватило. Я не знаю, сказал Гари. Что и мог творить с его помощью? Возможно, это происходило из-за того, что подсознательно он не хотел тут оставаться, сказал Кевин. Почему ты думаешь, что что-то изменилось? Я и сейчас не хочу, сказал Гарри. Вы все странные и ничего не объясняете, хотя и можете. Это меня от вас отталкивает. Тогда у тебя был выбор, а у нас был запасной вариант, поэтому твоё временное отсутствие было не критично, сказал Кевин. Но наш запасной вариант уничтожен. А выбора у тебя уже нет. Если ты не присоединишься к нам в этой войне, уничтожено будет всё, включая и землю. И уже никто и ничто не сможет её восстановить. Серьёзные у вас тут вызовы, сказал Гари. Ладно, допустим, я хочу вам помочь. Я так понимаю, вы хотите сделать так, чтобы я стал кем-то вроде вас. Ну да, сказал Физрук, типа того. А если прохождение данжа для этого не хватит? Если этого всё ещё окажется недостаточно, запасной план-то есть. Если этого всё ещё окажется недостаточно, тогда мне придётся бросить тебе вызов, просто сказал Кевин. Победить меня ещё никому не удавалось, и для тебя это станет гарантированным выходом за рамки. Что, прямо никому и никогда? осведомился Фёдор. Может быть, на заре своей карьеры я и проиграл пару локальных воинов, сказал Кевин. Но это другое. А это не опасно? спросил Фёдор. Конечно, опасно, сказал Кевин. Поэтому этот способ мы оставим на самый крайний случай. Кроме того, ещё не факт, что я проиграю. Э, подождите, сказал Фёдор. Если он проиграет, и ты его убьёшь, то после очередного отката земли он снова воскреснет, так? Да, но мы потеряем время, и это может оказаться критичным. «А если ты проиграешь, то просто уйдешь на респаун с 90-процентной вероятностью?» «Нет», — сказал Кевин. «Для вне категорийных сущностей респаун не предусмотрен». «О!» — сказал Федор. «Мне это не нравится», — сказал физрук. «Мне тоже», — сказал Кевин. «Но это самый быстрый вариант, и если не будет другого выбора, это все интересно», — сказал Гарри. «А когда мы землю спасать-то будем?» Или пусть она так в этой временной петле и крутится, пока всю вашу систему в неё не засосёт. После того, как победим, сказал Кевин. Тут простая математика. Сколько людей на Земле? 7 миллиардов. Восемь, а системные миры, которым грозит опасность, насчитывают сотни миллиардов, в том числе и семь земных. Я просто хотел убедиться, что вы, в принципе, об этом помните, сказал Гари. Мы помним, сказал Кевин. «Помним», — подтвердил физрук. «Только ничего не делайте». «Мы пытались», — сказал физрук, «а потом взяли небольшой перерыв, пока ситуация не стала взрывоопасной», — согласился Гарри. «Мы не могли знать, что ошибки накапливаются, пока они не накопились. А так все шло более-менее нормально. Большую часть времени система и земля не пересекались. Жизнь шла своим чередом. Только у нас она шла по кругу». сказал Гари. Ты и здесь постоянно жаловался на скуку, заметил Физрук. Но всё равно делал то, что нужно, сказал Кевин. Это бремя белого человека, вздохнул Гари. Если мы достигли принципиального согласия, то нам нужно выдвигаться, сказал Кевин. Для начала Гари нужно зайти в свою ячейку в банке и воружиться всем, что он только сможет унести, потому что дело предстоит непростое, а потом я перенесу нас к тому данжу, Я с вами не пойду, быстро сказал Фёдор. Жаль, нам будет трудно без тебя, но мы постараемся справиться, без тени иронии сказал Бог-император. Удачи вам в грядущей войне. Бог-император повёл рукой и открыл портал. Физрук шагнул в него первым. Гари Борден последовал за ним. Кевин был последним и перед тем как шагнуть в авал телепорта, он щёлкнул пальцами, возвращая на диван храпящего Дойло. Портал закрылся. Федор посмотрел на диван со спящим на нем частным детективом, на гигантский труп высокоуровневого орка, на остатки антикварного столика. Вот так всегда. Большие мальчики звали его с собой, а он не пошел. И теперь они будут играть в свои большие игры, а он останется здесь и будет все разгребать. Федор решил, что подумает обо всем этом завтра. Он выдвинул большой ящик письменного стола, извлёк оттуда бутылку дорогого бренди и, не утруждая себя поисками или материализацией стакана, глотнул прямо из горлышка. Напиток потёк вниз, приятно обжигая внутренности, и Фёдора немного отпустило, но только немного. Возможно, завтра ему станет ещё легче, а послезавтра при таких раскладах может и вовсе не наступить. Дуэль храпел. Борден, Кевин и Физрук снова здесь, и снова в его жизни. Не хватает только Виталика и магистра. Но магистр пропал, а Виталик тоже пропал. И возможно, что ещё надёжнее, чем магистр. Пусть он живёт на земле, в которой раз уже проходя один и тот же путь от Отката до Безымянной могилы в Подмосковном лесу. Но это уже не тот Виталик. Фёдор встречался с ним после первого Отката, встречался несколько раз. Виталик больше не был зомби, и вместе с нежизнью из него ушло что-то ещё. Что-то, что и делало его таким ужасным, опасным и уникальным. Теперь это был просто хороший человек, возможно, душа компании, возможно, образцово показательный офицер разведки, возможно, примерный семьянин, и, возможно, где-то в глубине его души и жил тот весёлый бородатый раздолбай с манией крушить всё вокруг из читерского дробёвика. Но они с физюрком так и не смогли до него достучаться. Он ничего не помнил. Он их не узнавал. После того, как ему объяснили суть проблемы, он искренне стремился им помочь, но у него ничего не получалось. И как добиться сочетания тех факторов, которые и делали Виталика Виталиком, Фёдор не знал. Фезрук даже как-то в шутку предлагал позвать какого-нибудь могущественного некроманта, убить Виталика, а потом поднять его в качестве зомби и посмотреть, что из этого получится. И некоторое время они даже обдумывали эту идею всерьёз. Но потом им пришлось от нее отказаться. В первый раз Виталика подняла из мертвых система, и при этом в ее данные вкралась какая-то ошибка, из-за которой Виталик получил способность видеть системный код и менять характеристики предметов, передавая им новые свойства. И вряд ли некромант, пусть даже самый прокачанный, смог бы это повторить. Дойл храпел, Федор накатил еще. С Бордоном было проще, если в системе вообще бывает проще. Борден всегда возвращался одним и тем же. Каким-то образом сам всё вспоминал и продолжал делать то, что у него получалось лучше всех. Пожалуй, даже лучше, чем у Физрука. Наверное, так происходило, поскольку Борден стал Борденом сам по себе, без всяких системных настроек. Он был машиной смерти и до начала игры, лучший агент британской разведки, на фоне которого Джеймс Бонд казался зелёным новичком. И, пожалуй, он действительно давно мог бы остаться тут, если бы сам этого хотел. Но смерть, как и месть, ходит своими путями. Дойл храпел. Сам факт, что кто-то может спать в такое время, пусть и под действием заклинания, действовал на ректора успокаивающе. Федор подумал, что не хочет его будить. И, наконец-то, наколдовал себе стакан. Кристоф сидел в очередном ресторане и ел. Это было не обязательно. Он никогда не чувствовал голода. Его организм не нуждался в подпитке. Калории в нём не задерживались. И Кристоф был уверен, что даже если он не будет вставать из-за стола неделями, то в итоге останется таким же худым. Собственно говоря, он пробовал, но ему не нравился процесс. Все люди постоянно что-то едят. Чем же он хуже? Он этого не знал. Он слишком многого о себе не знал. Кто-то когда-то сказал ему, что во время еды он пытается заполнить чёрную пустоту внутри себя. И тогда он даже не нашёл в себе сил, чтобы посмеяться над горем психологом, потому что тот угадал верно. Внутри Кристофа была пустота, и цвет этой пустоты был чёрным, как космос, звёзды в котором давно погасли или просто так далеки, что их свет попросту до него не доходит. Космос пуст и безжалостен. И только на планетах копошится какая-то жизнь. У Кристофа не было прошлого. Он знал, что ему больше 100 лет и мог сказать, что именно происходило в любой из дней, из которых складывалась эта сотня, но то, что происходило до этого, было ему недоступно ни детство, ни молодость. Иногда ему казалось, что он родился взрослым или что он и вовсе не рождался, а был создан для какой-то цели. только вот создатель куда-то делся и позабыл ему об этом рассказать. Но это Кристофа не особо волновало. Системные миры были населены очень разными созданиями, и иногда среди них попадались и более странные экземпляры. И все их можно было убить. Смерть и еда вот две главные страсти в жизни Кристофа. Ему нравилось есть, ему нравилось убивать. Но он не мог убивать просто так, любого того, на кого просто падал его взгляд. Ему нужно было, чтобы его направили, указали цель. Наверное, это тоже было странно, но Кристоф привык не обращать внимания на странности. Он научился извлекать из этого пользу и стал наёмным убийцей, возможно, лучшим из наёмных убийц. И теперь, когда ему указали очередную цель, он был спокоен. Он ел, и он ждал, и он дождался Ему только принесли десерт, когда перед глазами Кристофа повисло системное оповещение. Но он всё же доел нежнейший бисквит, запил его ароматным чаем и только после этого вышел на улицу и достал из инвентаря свиток. Путь к новым убийствам был свободен. Проклятая планета снова вернулась в игру. Внемли те голосу, вышедшего раз, жалкий и смерть. Земле теи трепещите. Отныне для вашего мира началась новая эпоха, эпоха войн за личное возвышение. Становитесь сильнее или умрите. Жрите ближнего своего или пожирны им будете. Бегите, грязьчись или сражайтесь. Сильные возвысятся, слабые падут. Система поглотит и тех, и других. Поскольку ваша планета уже проходила инициацию, вы пропустите начальный этап большой игры, и вторжение из других миров начнётся прямо сейчас. Сможете ли вы погасить пожар инопланетной экспансии или сгинете в этом пламени, зависит только от вас. Игра началась. Удачи. Нормально так выходной начинается. Даже кофе попить не успел. А ведь такие были планы: друзья, дача, пикник, шашлыки, много мяса и пива, песни по караоке, беспорядочный, но всё же безопасный секс. Артур стоял перед окном своей квартиры и перечитывал сообщения. Кроваво-красные буквы на фоне реальности казались ему странно знакомыми. Да и голос, который зачитал в его голове тот же самый текст, вызывал стойкое ощущение доживю. Почему-то пребывая в твёрдой уверенности, что это сработает, Артур взглядом смыхнул сообщение влево, и оно исчезло. Вместо него появилось другое. Поскольку вы уже принимали участие в предыдущих раундах игры, вы можете создать новый аккаунт или воспользоваться одним из предыдущих. Дальше было три кнопки на выбор: Создать новый, Посмотреть все, выбрать наиболее успешный. Артур был любопытным молодым человеком, и ему, конечно же, хотелось посмотреть все варианты. Но первое сообщение утверждало, что инопланетное вторжение начнется прямо вот сейчас. А может быть, оно уже началось. Поэтому он не стал размышлять и ткнул взглядом в кнопку с выбором наиболее прокачанного варианта. И в следующий миг на него обрушилась целая лавина системных сообщений. А на краях периферийного зрения появился игровой интерфейс, Тоже подозрительно знакомый У него ушло некоторое время, чтобы со всем этим разобраться Но, видимо, оно того стоило «Йо-хо-хо», — сказал Артур «А я ведь как чувствовал, что торговля промышленной техникой — это не мое» Артур, игрок 368 уровня, также известный как Джокер, он же Роберт Полсон Разрушитель миров и контролер класса Апокалипсис Отошел от окна В дверь позвонили